Глава восьмая. Как черное сделать белым. Первое. Миф о холестерине. Как сильно фармацевтическая промышленность любит болезни. Но еще больше ей нравится создавать мифы. Многие из них настолько тщательно состряпаны, что стали краеугольными камнями современной медицины. Благодаря им люди стали бояться слова «холестерин». Нам говорят, что он вредит здоровью. ведет к ожирению и различным сердечно-сосудистым заболеваниям, включая остановку сердца и апоплексический удар. Затем нам объясняют, что существуют два вида холестерина, хороший и плохой в кавычках, а его высокий уровень является главной причиной болезни сердца. И, наконец, решающий аргумент: современная медицина утверждает, что повышенный уровень холестерина можно эффективно понизить. с помощью определенных лекарств и тем самым значительно уменьшить риск заболеваний сердца. А теперь, как вы воспримите мои слова о том, что большинство этих заявлений просто не соответствуют истине? Что, если я назову рафинированный сахар, а не холестерин главным виновником сердечно-сосудистых заболеваний? Но начнем с самого начала, со связи между болезнями сердца и холестерином. И попробуем развенчать мифы, сделавшие это вещество плохим парнем, который вызывает ожирение и ишемическую болезнь сердца. Что такое холестерин? Холестерин – это восковидное жирное вещество, появляющееся из двух источников – пищи, которую вы употребляете, и печени. Богатый холестерином животные белки, птица и молочные продукты. Другой источник – печень. Она производит холестерин, когда в нем нуждается тело, и регулирует его количество в системе кровообращения. Хороший парень – плохой парень. Нам все время говорят, что холестерин бывает хороший и плохой. Это неправда по двум очень простым причинам. То, что принято называть хорошим и плохим, на самом деле является липопротеинами высокой плотности, ЛВП, и липопротеинами низкой плотности, ЛНП. ЛВП и ЛНП – не холестерин. Это молекулы белка, которые транспортируют холестерин из печени по системе кровообращения в триллионы клеток тела. Холестерину необходимо транспортное средство, потому что он состоит преимущественно из жира и плохо смешивается с водянистой кровью. Либо протеины низкой плотности обвиняют во многих бедах, потому что современная медицина заставила нас поверить, что они налипают на стенки артерий и способствуют накоплению бляшек. С другой стороны, нам говорят, что ЛВП являются хорошими, потому что способны удалять ЛНП, Из артерий и доставлять их назад в печень для повторной переработки. Но на самом деле ЛНП и ЛВП не являются ни хорошими, ни плохими. Холестерин один из основных компонентов клеточной мембран. Он необходим для их строительства и ремонта, поскольку обеспечивает их проницаемость и текучесть. Кроме того, он играет важную роль в производстве и синтезе желчных кислот. стероидных гормонов и некоторых жирорастворимых витаминов. Другими словами, холестерин – самый настоящий хороший парень и совсем не заслуживает ярлыка плохой. Инсулин и лептин. Инсулин и лептин – это гормоны, которые производятся разными органами – поджелудочной железой и жировой тканью. В то время как инсулин контролирует уровень сахара в крови, лептин помогает регулировать аппетит, запуская механизм реакции сытости, когда тело получает достаточное количество еды. У людей с избыточным весом или ожирением, а также у диабетиков часто развивается резистентность к инсулину и лептину. Она служит пусковым механизмом саморазвивающегося и... разрушительного цикла, который приводит к дополнительному набору веса и усиливает ожирение. Как эти гормоны связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Исследования показывают, что результатом резистентности к инсулину и лептину становится формирование большого количества мелких плотных частиц ЛНП. Они протискиваются в щелевидные соединения между клетками эндотелия, внутренней выстилки артерий. Зажатые в тесных щелях частицы начинают окисляться и прогоркать. По этой причине воспаляются стенки артерий и образуются бляшки. Вот почему важно, чтобы холестерин продолжал циркулировать в крови, позволяя печени регулировать его уровень. Как известно, сбалансированное питание и регулярные физические упражнения обеспечивают эффективность саморегуляции тела. Следовательно, не сам холестерин подвергает риску сердечно-сосудистых патологий, все дело в дефекте сигнальных путей инсулина и лептина, который вызывает окисление и становится причиной нарушения функций печени, производящей холестерин. Теперь понятно, почему снижение уровня холестерина не приведет к существенному улучшению здоровья. Единственным способом вернуть здоровье станет только выявление и устранение истинной причины воспаления. бесполезность борьбы за снижение уровня холестерина обусловлена еще одним моментом частицы лнп имеют разные размеры и крупных проблем не вызывают только мелкие плотные частицы лнп потенциально способны стать причиной воспаления наконец то мы добрались до истины оказывается все дело в хороших и плохих лнп а не в хорошем и плохом холестерине кроме того исследования показывают что Частицы ЛВП тоже бывают разными, и одни из них ведут себя намного лучше других. Вот почему показатели общего содержания холестерина и даже уровней ЛНП и ЛВП не имеют никакого значения. С другой стороны, ученые выявили очевидную связь инсулина и лептина с ожирением и диабетом. И теперь точно известно, что они тоже играют ключевую роль в развитии атеросклероза и болезни сердца. Воспаление и болезни сердца. Несмотря на то, что у сердечно-сосудистых заболеваний может быть много разных причин, фармацевтическая промышленность и большинство врачей игнорируют их, предпочитая во всем обвинять холестерин. Однако, если у вас есть избыточный вес или ожирение, то весьма вероятно, что ваш биохимический баланс и уровни гормонов и нейротрансмиттеров тоже далеки от нормальных. Число этих веществ По определению входит холестерин, который поступает в организм большинства людей с продуктами питания. Ожирение печени – еще одно состояние, которое характерно для многих людей с избыточным весом. Пораженный орган не способен эффективно регулировать уровень холестерина и не в состоянии справиться с множеством других возложенных на него функций. Может быть, вместо оценки уровня холестерина следует выяснить, Что еще в рационе и образе жизни подвергает вас угрозе сердечного приступа, инсульта или атеросклероза? Узнайте, не являетесь ли вы жертвой хронического воспаления, которое заставляет артерии и сердце работать из рук вон плохо.